Здесь, на улице Седова, возле покосившейся панельной пятиэтажки с выгоревшими окнами, он бывал раз в неделю. Первый раз он пришёл сюда вечером того дня, когда город ещё полыхал. Полыхал и этот дом. Но он всё же ворвался в горящую квартиру на первом этаже в среднем подъезде. Он никого не нашёл дома. Возможно, в этом было его счастье. Его жена... Его разведённая и жившая с ними дочь, его внучка Маринина дочурка по имени Арина. Их не было дома, когда его объяло пламенем от тепловой волны, после которой последовала волна ударная. Потом он вернулся в электродепо. Он рассчитывал, что они придут к нему, ведь там было место его работы, и это место было далеко от эпицентров. Тогда он стал регулярно наведываться к этому дому и оставлял на обгоревшей двери рядом с десятком других оставленных кем-то записок свою. «Девочки мои, я живой, я здоров и со мной все в порядке, я на месте моей работы, молю вас, идите туда, я буду вас ждать, мы перенесем эти лихие времена, ваш великан Степан Саныч». И прошло три года, он не знал, что с милыми его сердцу женщинами, он искал их, не нашел и постоянно приходил сюда, читал записки и свежие царапины на стенах. Вестей от его семьи не было, и на работу они так и не пришли. На стенах обвалившегося электродепо он также писал, что если они пришли и не нашли его, то пусть подождут сутки или оставят послание. «Он жив, и он рядом. Он приходил туда каждый день. Благо рядом. Ничего. Никаких следов и вестей». Поначалу он приходил к дому почти каждый день. Теперь реже, раз в неделю. Но он продолжал писать записки. Теперь это была единственная записка на обгоревшей двери его подъезда. Иногда записка пропадала, и он надеялся, что её взяли его любимые. И он писал новую, на всякий случай. Но они не появлялись. А старую, быть может, сорвало ветром, смыло дождём. Или сорвал кто-то, чтобы написать свою, или просто подтереть бумагой зад. Подойдя к дому, он долго его осматривал, осматривал выгоревшую квартиру. Потом садился на панель, вывалившуюся с пятого этажа, и сидел так пару часов. И плакал. Но пора возвращаться. На станцию. Саныч поднялся, вернулся еще раз в квартиру. Вот комната его дочери и внучки, стальная рама на полу. Всё, что осталось от аквариума и рыбок, которых так любила Ариша. Вот его комната, вся черна от пожара. Ничего здесь не осталось, кроме его памяти о супруге. Вот кухня, сгоревший холодильник. Раковину кто-то давно утащил, на стене остались стальные каркасы для цветочных кашков. Здесь они собирались вечерами за ужином. Ничего больше нет. И их тоже нет. Но они ведь не сгорели. Он не видел их мёртвыми. А значит, они могут быть живыми. И значит, он придёт сюда ещё. Саныч вышел на улицу, сел на свой ржавый и скрипучий велосипед и отправился на станцию, которая стала его домом с того дня, как этот сгорел».